12. Смотри. Шепчет супруга, показывая рукой на разбитую банку. Видел. Ну сколько можно? Я не могу больше. Что мы им сделали? Она сползает на пол и притягивает к себе девочек. Только что она пылала решительностью, а сейчас ее лицо расплылось в жалобной гримасе. Ее силы на исходе. Это понятно. Ночь была длинной и сложной. Мы стремительно устали и проголодались. На одну предательскую секунду, при взгляде на супругу, сжавшуюся в комок на полу, проносится мысль, что бороться бессмысленно. Нам все равно не выжить без надежного убежища, без плана, без поддержки. Мы продвинулись так далеко, потому что нам везло. Настанет момент, и неизбежный исход покончит с нами». «Так стоит ли игра свеч? Нужно ли продолжать мучение? Младшенькая освобождается из объятий матери, подходит ко мне, удерживая в руках плюшевую игрушку, и крохотным пальчиком касается моего опухшего колена. «Папа, тебе больно?» — тонким голоском спрашивает она. Я смотрю на дочь, и слезы наворачиваются на глаза. «Мне стыдно за свою слабость». Четырехлетка перенесла ужасы ночи и не забывает побеспокоиться об отце. На что мы расклеились и опустили руки? «Папе не больно», — отвечаю я, переглянувшись с женой, которая, кажется, прочитала мои мысли. «Проверь, пожалуйста, тут все и будь осторожен», — мягко говорит она, поймав мою руку и с нежностью сжав ее. Взбодренный вторым дыханием, принимаюсь за дело. Бита нет, я оставил ее на лестнице, когда расправился с мужиком за дверью. Использовать ружьё речи быть не может. Грохот выстрела немедленно привлечет тварей. Взгляд падает в угол, где за магазинными тележками виднеется деревянная палка. Стараясь не греметь, отодвигаю тележки и достаю швабру. Добротную, с толстой ручкой. «Давай я пойду с тобой», — слышится шепот супруги. «Я сам. Ты оставайся с детьми». Мама, а можно киндер? задает неожиданный вопрос старшая, показывая на стенд со сладостями. Милая, потерпи, нам сейчас нельзя шуметь, детка. Потом. От упоминания сладости мой пустой желудок курчит, но прежде нужно определиться с безопасностью, найти то, что является источником амиачной вони. Вспоминаю схему расположения торговых рядов, планируя тактику осмотра. Магазин небольшой. Квадратов сто площадью. Три продольных ряда со стеллажами. Два выхода, обеспечивающих сквозной проход. Должно быть просто. Схватив швабру и выдохнув, начинаю обход. На пути лежит расколотая банка с огурцами. Липкая лужа занимает всю ширину прохода. Ее края успели высохнуть, образовав кольцо соли. А овощи покрылись плесенью. Хороший знак. Банку разбили давно. Перепрыгнув через лужу, Оказываюсь на перекрестке. Налево уходит ряд с полками, заставленными печеньями и чипсами, а с обратной стороны — холодильные шкафы. Броски и логотипы и рекламные наклейки на них выглядят сейчас нелепо, как призраки ушедшей эпохи. Впереди виднеется секция солений. В сплошных рядах зияет пустое пространство, будто выбитый зуб. Не хватает той самой банки, которая лежит разбитой. Преодолев несколько метров мимо стойки, оказываюсь возле еще одного перекрестка. Налево уходит ряд с бытовой химией, а справа приоткрытая дверь с табличкой «Администрация». Стоит мне приблизиться к двери, как камеачная вонь становится интенсивнее. «Вот и где, цветочек оленький!» Злобно ухмыляюсь я. Дверь, открываясь, жалобно скрипит на петлях, когда я толкаю ее концом швабры. За дверью небольшое помещение, почти полностью занятое столом, на котором стоит монитор и навалены пирамиды бумаг и папок. В кресле сидит молодая женщина, опустив голову на плечо, будто задремав. На ней униформа магазина с пальмами и вензелем, а голова покрыта красным колпаком. Процесс мутации почти не отразился на ней. Несмотря на слизь и паутину на посеревшей коже, а также пульсирующие лиловые вены, черты лица не тронуты. Она остается красивой, чертовски красивой, с высокой грудью и водопадом рыжих волос, выбивающихся из-под колпака. «Мария», написано на бирке, приколотой к униформе. «Мне ясно, что нужно сделать, но смогу ли я? С безымянным мужиком было проще, но тут «Мария?» красивая молодая женщина. Кряхтя и чертыхаясь, представляю конец швабры к горлу жертвы. Но не могу надавить. Покрутившись, прихожу к компромиссу. Нахожу на полке пачку с медицинскими перчатками, натягивая пару на руки, чтобы уменьшить риск заражения. Потом выкатываю Марию из подсобки вместе с креслом и под недоуменным взором жены подвожу девушку к двери. Прислушиваюсь к ночи, Приоткрываю ставни и выталкиваю кресло из магазина. В какое-то время оно свободно катится и останавливается посреди автомобильного проезда, после чего я закрываю ставни и готовлюсь выслушать все то, с чем сейчас обрушится на меня жена».